Глава первая. 100 миллиардов энергонов – это много или мало? Территория Содружества Великих Империй, Звездная Система Солар, Столичная Планета Империи Барит. Столица Империи – город Юрга, Квартал Правительственных Зданий, Министерство Финансов и Экономики. Прошло 10 дней, как Лой помог расправиться с сильнейшим псионом Империи Белатон Токенулоком Витоко. И ровно 10 дней и ночей юный герой посвятил полученному во временное управление министерству. Первые часы в кресле министра показались малою скучными и какими-то душными, но, прислушавшись к толковым рекомендациям симбиота, Псион резко сменил свое отношение к неожиданной работе. Раз уж пришлось возглавить ведущее министерство, то стоит как следует потрудиться, исключительно для пользы огромной империи, да и просто интересно. И тут Лой действительно развернулся. Он назначил совещание со всеми руководителями департаментов своего министерства. Причем сделал это не дистанционно, как было принято раньше, а живьем, с обязательным присутствием глав подразделений. Ему очень хотелось послушать тайные мысли своих подчиненных и особым образом посмотреть им в глаза. То, что узнал Лой с помощью своих псионических способностей, оказалось невероятным. Никто из 79 разумных, присутствующих на совещании, не делал ничего на благо империи. Каждый рабочий день они присутствовали на своих рабочих местах и даже умело имитировали кипучую деятельность. Правда, по-настоящему хорошие результаты почему-то совсем не совпадали с поставленными задачами. Любая активность чиновников в стенах министерства оборачивалась личным обогащением. И тогда Лой впервые решил попробовать прием коллективного мягкого внушения. Нет, он не лишал рассудка чиновников и не пытался изменить им память. Новый министр позволил всем оценить порочность собственных поступков, подрывающих благосостояние империи, и искренне сожалеть о содеянном. И звезды с этими финансами. Опытные служащие за несколько десятилетий усердной работы сумели создать неформальное финансовое ведомство. Сотни миллиардов энергонов ежегодно растворялись, перетекая на многочисленные счета случайных подрядчиков. В результате реальная казна империи почти опустела, и основным участникам эффективных схем иногда приходилось возвращать часть украденных средств обратно. Надо же поддерживать родную империю. Малой попытался отследить все финансовые нити, связывающие теневую и официальную экономику, и убедился, что организатор незаконной системы распределения государственных средств оказался очень талантливым разумным. Твердая иллюзия, в которой находится юный псион, являлась точной копией того самого финансового гения. Ну что же, раз министр наворотил дел, то министру и придется все исправлять. Вот только министр не настоящий. Слава звездам, подчиненным об этом ничего не известно. Двое суток виноватые чиновники искренне фиксировали свои преступления. Все это время они не покидали совещательного зала министерства. Каждый усердно старался скомпрометировать себя и свое близкое окружение. Лой подвел итоги и принял важное решение. Он без колебаний уволил всех в течение одной минуты и передал самые интересные материалы своему соратнику, начальнику службы безопасности империи. Через сутки министерство парализовало. И это не просто игра слов. Половину сотрудников подкосило неизвестные недомогание, а остальные либо взяли очередные отпуска, либо отключили биокомы и перестали выходить на связь. Дошло до абсурда. В некоторых департаментах и службах никого не осталось. Отдельные этажи огромного министерства пугали непривычной пустотой. Очень мало разумных присутствовало на службе и не верилось, что таким малым составом можно справиться с работой целого министерства. А ведь им удалось. И хотя фальшивый министр был противоположностью криминальному финансовому гению, Лой создал не менее талантливую систему. Естественно, не обошлось без помощи крохи. По новым правилам, все платежные поручения подвергались многоступенчатому контролю. Лою оставалось лишь подтвердить законность финансовых операций. На самом деле, хитрый псион спихнул всю рутину на кроху, и тот, пользуясь своим положением, усовершенствовал процесс. Выстроенная корректором программа контроля самостоятельно вносила изменения и улучшения в алгоритм. Вот и прошли наполненные суматохой рабочие деньки. Все постепенно наладилось, и лой в Министерстве финансов и экономики делать было нечего. Можно подыскать достойную замену бывшему министру и вернуться к учебе и делам своей корпорации». «Носитель!» — подражая одному из древних наставников, солидно пропищал симбиот. «Через день у нас заканчивается отпуск на планете». но я должен сообщить, что в нейрокома твоего опекуна и его сына поступило много предложений о сотрудничестве с корпорацией и семья. Как нам поступить?» День так хорошо начинался. В загородном особняке бывшего министра мне удалось великолепно выспаться и уделить время действительно важным делам. Когда я отбирал в подпространственном хранилище кристаллы в подарок старому псиону, то вспомнил о своем обновленном пищевом синтезаторе. Давно пора протестировать первое творение Крохи. Волшебный аппарат тут же занял центральное место на столе и полчаса старательно готовил для меня кулинарные шедевры. А потом мне в голову пришла неожиданная гениальная идея. Почему бы не заставить этот ящик приготовить что-нибудь по-настоящему необычное? А вроде тех напитков и продуктов, которыми меня угощали внутри звезды. Было бы неплохо наполнить обычные блюда полезной пси-энергией. Сказано-сделано. Что-то, конечно, получилось, но чаще выходила полная ерунда. На такую бурду даже смотреть было невозможно, не то что глотать. А запах? Нет, лучше не думать об этом. Хотя такими мерзкими блюдами можно было бы кормить не очень честных чиновников в воспитательных целях. Именно в такой важный момент голосок симбиота отвлек меня от творческих мук. «О чем ты лепечешь, Кроха?» – произнес я и на всякий случай подальше отодвинулся от очередного неудачного кулинарного изобретения. «Ты что, перехватываешь все вызовы, поступающие к Янгусам?» «Естественно, перехватываю», – нагло заявил доморощенный шпион. «Твои новые родственники уже 10 дней находятся в закрытой локальной зоне, или ты забыл? «Ничего я не забыл», — правдиво ответил я своему персональному надзирателю, стараясь выглядеть как можно увереннее. «Учатся они там, не увиливая от вопроса. Кто там надоедает моим родственникам?» «За минувшие десять суток», — как настоящий лектор принялся излагать шарик недоучка, «на иски нашей корпорации и в личные биосети твоих родственников поступило не меньше тысячи вызовов». Я, конечно, понимаю, что вы разумные считаете рекламу неотъемлемым условием удачной торговли, но это просто невозможно. Нам предлагают купить все, что есть у них, и продать все, что есть у нас. Не хочу перечислять весь этот бессодержательный бред. Остановлюсь на вызовах, которые могли бы заинтересовать нас. Ладно, расскажи, какие вызовы ты считаешь важными. Пробурчал я и постарался тихонечко уничтожить свои эксклюзивные псиэнергетические блюда. «Надеюсь, от императора вызовов не было?» «Не надейся. Канцелярия императора тоже хотела связаться с нами», ехидно принялся перечислять корректор. «А также представителей всех министерств и ведомств. Не забыли отметиться фирмы и корпорации, занимающиеся изготовлением и реализацией структур профи. На самом деле от нашего любимого императора пришло приглашение для всех акционеров корпорации «Семья». Сегодня вам необходимо прибыть во дворец и присутствовать на вручении каких-то местных наград. Ты же понимаешь, что передал значимую часть акций корпорации не просто империи Батчат, а самому императору? Бюрократическая машина и специальная комиссия в срочном порядке приняла решение, что корпорация «Семья» обязана получить статус стратегической как особо важная для всей империи. И теперь вас всех приглашают. Кстати, министра разворованных финансов и подорванной экономики тоже. Ты что, раньше не мог мне об этом сказать? Сколько у нас времени до начала приема? Я разозлился и некрасиво перебил своего недоделанного персонального секретаря. Не переживай, Лой, невозмутимо ответил симбиот. Я все заранее просчитал. Тем более мы с тобой за эти дни многое успели сделать для империи. Поверь. С технологиями, которыми пользуется местное содружество, вскрыть нашу программу невозможно. Когда-нибудь они, конечно, смогут ее взломать, так как программа самообучающаяся, для начала им придется создать целый класс мощнейших эскинов. На это уйдет несколько сот циклов. А пока мы можем быть совершенно уверены в экономической и финансовой стабильности рынка империи Батчат. До начала торжественной аудиенции у нас еще есть парочка часов. Пора телепортироваться к нашим новым родственникам и переместить их сюда. Надеюсь, что за 10 дней они смогли усвоить большую часть необходимых для бизнеса структур профи. Для того, чтобы вернуть моих родственников обратно в усадьбу, не потребовалось много времени. Методики скорейшего обучения, вложенные в новые структуры профи, действительно наделили обучающихся невероятными возможностями. За эти дни мои родственники освоили много новых структур профи. Мне показалось, что гораздо больше времени ушло на то, чтобы объясниться. Не хотелось грубо подчинять своей воле опекуна и его сына. Я постарался мягко и осторожно подвести их к воспоминаниям о нашем изнуряющем строительстве на Острове Невидимый. Потом я добавил гордости от признания Империи успехов корпорации и семья и передачи значительной части акции лично Императору Логусту Справедливому. «Но как же так?» Растерянно хлопая белесыми ресницами, осторожно переспросил мой опекун, с недоумением поглядывая на своего сына. «Мы ведь только приступили к организации производства. Почему император обратил внимание именно на нашу корпорацию?» Делать нечего. Пришлось ненавязчиво подвести старика к мыслям о том, как уникальны образцы наших структур-профи и что ситуация требовала быстро развернуть суперсовременный комплекс их производства. Разговор длился мучительно долго, но исключительный вклад Янгусов в наше предприятие стал очевиден для всех, даже для меня. Я выкручивался как мог. Через час моей виртуозной и утомительной работы янгус старший и его сын созрели для встречи с императором. Во времена своей добросовестной службы на благо империи в должности имперского палача Янгусу Руману неоднократно приходилось общаться с императором. Мало ли, какие поводы для встреч бывают у императора и палача. Ну, было и было. А вот его сыну, Янгусу Валенду, даже мечтать о подобной привилегии не приходилось. Где он и где император? Однако судьба любит иногда посмеяться над нами. Простому разумному ни за что не угадать, что случится с ним в будущем. В назначенное имперской канцелярией время мы прибыли во дворец Логуста Справедливого. Мероприятие, на котором присутствовал император и представители высшего сословия, неожиданно оказалось почетной церемонией и проводилось под строгим контролем протокольной службы. А мне, конечно, еще не приходилось бывать на таких встречах, но особого интереса вся эта канитель у меня не вызывала. Ну подумаешь, куча самовлюбленных дворцовых чинуш. Даже если их разместить ровными рядами, они все равно попытаются завладеть вниманием императора и не забудут обратить монаршее внимание на нужных и полезных людей. Мы, к сожалению, под эту исключительную категорию не попадали. Искусственная суматоха вокруг императора вскоре улеглась, и всем нам разрешили свободно расположиться в определенной части зала. Началась церемония награждения и поощрения. Неожиданно стало понятно, что все действия этого шоу были заранее продуманы. Каждое последующее событие заставляло присутствующих в огромном зале счастливчиков открывать для себя новых героев дня. Внезапно оказалось, что все взгляды сосредоточены на нас, вернее, на моем опекуне и его сыне. На меня, такого гениального и умного, слава звездам, внимания никто не обратил. Подумаешь, простой паренек, которому совершенно случайно передали некоторое количество акций малоизвестной корпорации. Что он может понимать в становлении и развитии перспективной компании? Даже в качестве жениха для многочисленных девиц на выданье почетная публика меня не рассматривала. Ну и хорж с ними. Не нужно мне их назойливое внимание. В тот день многие разумные получили награды от монарха. На церемонии поощрили ученых, добившихся выдающихся результатов в освоении бюджетных средств. Заслужили внимание деятелей искусства и культуры, которые одновременно кичились своими мнимыми достижениями и ненавязчиво намекали о пользе финансового поощрения. Естественно, они имели в виду себя. Потом, к моему немалому удивлению, наградили группу инженеров, спроектировавших и собравших действующую модель гравитационного стабилизатора. Я, конечно, не стал глубоко вникать в суть их изобретения, но даже Кроха, дослушав хвалебную оду в честь инженеров, осторожно отметил. — Ты знаешь, Лой, а они здорово придумали. Минут через пятнадцать очередь награждаемых плавно подошла к нам. Блюстители дворцовых традиций подметили, как оживился император и начальник его службы безопасности. Император лично вручил каждому представителю корпорации «Семья» по Ордену защиты чести империи и добавил по паре каких-то блестящих медалек. Затем глава империи, к великому изумлению титулованных вельмож, пожал каждому награждаемому руку и даже позволил себе очень тихо что-то сказать. Все. Это была сенсация. Чем самая заурядная, никому неизвестная корпорация смогла привлечь внимание самого императора? Никто не знал. А если и знал или хотя бы догадывался, то сделал вид, что это незначительное отклонение от протокола встречи его ничуть не удивляет. Церемония перестала быть обычной. Завязалась интрига. В имперских, политических и финансовых играх появился новый. Непредсказуемый участник. Следует внимательно присмотреться к этим разумным. Кто знает, может, знакомство с ними окажется чрезвычайно полезным и перспективным. Торжественная часть ко всеобщему облегчению закончилась. Мы собирались ненавязчиво отказаться от присутствия на банкете в честь награжденных и незаметно покинуть дворец. Неожиданно откуда-то сбоку возник неизвестный разумный и стал приближаться к нам, роскошно сверкая украшениями на конзоле. «Глубоко уважаемые господа», — негромко произнес он приятным баритоном, «разрешите пригласить вас на личную аудиенцию к императору Логусту Справедливому». Опекун молча кивнул этому солидному господину, а мне пришлось тщательно скрывать досаду. Естественно, я представлял, чем вызван истинный интерес императора к нашим персонам. Как оказалось, перехватил нас секретарь. Он привел нас в кабинет, в котором мне недавно пришлось побывать. Обстановка совсем не изменилась. Только действующих лиц прибавилось. Император Логуст Справедливый, руководитель его службы безопасности Дэна Лакмиктак, мои родственники и я в своем истинном обличье. «Здравия желаю, мой император!» — четко проговорил бывший палач и аккуратно поклонился. «Рад вас видеть, ваше императорское величество!» «И вам здравствуйте, господа!» Логуст справедливо и внимательно, без тени улыбки осматривал нашу семейку. «Я действительно рад пригласить вас к себе, ведь нам есть о чем поговорить!» Пока мой опекун и император обменивались дежурными приветствиями, сильнейший псион империи Денелок Микток пристально наблюдал за нами. Особого внимания, естественно, удостоился сын господина Янгуса Румана. Конечно, я понимал, чем вызван такой интерес со стороны главы службы безопасности империи. Он был убежден, что Янгус Валент является тем загадочным древним псионом. Видимо, ни один вариант сканирования молодого разумного не дал результатов, и наш внимательный старичок как-то сник и больше не уделял внимания ни нам, ни теме нашего разговора. Мне даже стало немного обидно. Мог хотя бы из чувства профессионального любопытства попробовать и меня прочитать. Увы, моя скромная персона не вызвала у безопасника никакого интереса. Вот и помогай после этого разумным. Обидно, когда собственных соратников не признают. Дальнейший разговор можно было охарактеризовать как довольно странный. Император всячески пытался вывести моего опекуна на откровенность и узнать, какой разумный помогал нам организовать предприятие и обеспечил технологическую поддержку. Бывший палач не понимал, о чем речь, и продолжал искренне убеждать главу империи, что решение о создании корпораций было принято членами семьи самостоятельно. Весьма кстати удалось выкупить разное профильное оборудование у разорившихся компаний. Все так удачно сложилось, что участники предприятия смогли быстро перейти к созданию структур профи. Старый Янгус даже предоставил императору свободный доступ к своей индивидуальной биосети. Он хотел показать, сколько структур профи ему пришлось выучить для того, чтобы помочь наладить работу новой корпорации. Беседа не принесла никаких результатов и напоминала общение Глукова со слепым. «Ну хорошо», — довольно-таки сдержанно подвел итоги император Логуст Справедливый. Допустим, вы совершенно случайно создали уникальные образы структур. Я даже соглашусь с тем, что у вас появилась новейшая технология, благодаря которой вы в рекордные сроки запустили производство на острове Невидимый. Но почему вы не откликнулись ни на одно из коммерческих предложений? Вы отвергли самое выгодное и щедрое из них от корпорации Galactic.com. Нам известно, что вам предлагали 100 миллиардов энергонов только за вашу технологию по созданию структур профи. Последние слова заставили меня нервничать. Я не ожидал таких вопросов от императора и не подготовил заранее Янгусов.